Глава 47. Зачем людям нужны эмоции? Давайте для начала определим, что же такое эмоции. С точки зрения обычного человека, эмоции — это наши переживания и чувства, когда мы радуемся, злимся или печалимся по какому-то поводу. Ранее в науке эмоции считались чем-то второстепенным, и психологов больше интересовали познавательные процессы – ощущения, мышление память, внимание и так далее Но со временем стало понятно, что чувства и переживания очень важны для нас, и именно они определяют, насколько мы довольны своей жизнью. Как метко выразился один мой знакомый, эмоции – это психологическая валюта нашей жизни, которая определяет, насколько богат человек, в то время как скука и отсутствие эмоций — признак бедности жизни. Поэтому если вы хотите испытывать больше эмоций и при этом почаще радоваться и пореже огорчаться, то вам нужно будет понять, откуда берутся эмоции, от чего зависят и как ими можно управлять. Есть даже такое понятие качества жизни», которое определяется через эмоции. Условная величина качества жизни любого человека — это дробь в числителе которые все положительные эмоции, которые он пережил за определенный промежуток времени, а в знаменателе все его отрицательные эмоции. Вы можете взять любой отрезок времени, например, последнюю неделю, и вспомнить, сколько раз вы радовались, а сколько расстраивались или злились. Чем больше эта дробь, тем выше было качество вашей жизни за неделю. Точно так же можно оценить качество жизни за год и так далее, Отсюда можно сделать вывод, для повышения качества жизни можно использовать две стратегии. Научиться чаще радоваться и реже огорчаться. Как это сделать на практике, я расскажу позже в разделе о стрессе, а пока задумаемся, зачем нужны эмоции. Установлено, что эмоции – очень древнее психологическое явление. Настолько древнее, что ученые даже затрудняются назвать, когда оно впервые появилось на нашей планете. Тем не менее, специалисты сходятся на мысли, что природа не зря подарила живым существам способность испытывать эмоции. Вот только некоторые из функций, которые выполняют эмоциональные процессы в жизни человека. Первое. Оценочное. Эмоции, которые возникают в той или иной ситуации, показывают возможность удовлетворения наших потребностей, и на этой почве мы строим прогноз будущих событий. Еще до завершения ситуации мы часто уже предчувствуем, чем она закончится. Второе. Подкрепляющее. Благодаря эмоциям у нас остаются более глубокие следы памяти. Если с нами произошло что-то плохое, и мы пережили сильные отрицательные эмоции, то мы очень долго помним это событие. Природа сделала так, чтобы человек не наступал дважды на одни и те же грабли. Но, к сожалению, некоторым людям это удается. Третье. Коммуникативное. Эмоции улучшают понимание нами других людей, и вы, наверное, знаете, как сложно общаться с человеком, лицо которого не выражает никаких эмоций или скрыто под маской. В некоторых видах деятельности, например, в разведке или карточных играх, люди специально учатся подавлять проявление своих эмоций, чтобы противник не понимал, что вы переживаете в данный момент. Сноска. Тогда на помощь приходит детектор лжи, который позволяет выявить даже подавленные эмоции, проявляющиеся внутри организма. Об этом мы писали в главах 21 и 22. Четвертое. мобилизующая. Эмоции мобилизуют скрытые резервы организма в критических ситуациях, и тогда сила человека удваивается или утраивается. Такое резкое усиление физической мощи человека в экстремальных ситуациях называется аффект. Например, спасаясь от злой собаки в состоянии аффекта, человек может легко перемахнуть через двухметровый забор, который не мог бы преодолеть в спокойном состоянии. Только жаль, что аффект добавляет человеку сил, но убавляет разум. Поэтому под действием чрезмерных негативных эмоций человек плохо соображает и может наломать дров. Сноска. О том, как быстро успокоиться и восстановить душевное равновесие, рассказывается в главе 53.